Утро началось с переполоха. Вику разбудила необычная трель, которая заполнила всю квартиру. Не понимая, что происходит, девушка соскочила с постели и заметалась, не сразу сообразив, что это такой необычный дверной звонок. На пороге стояла худощавая темноволосая женщина. «Доброе утро, Виктория!» — поздоровалась она. «Позволите войти?» «Да», — девушка окончательно растерялась. Незнакомка вошла в квартиру и сообщила. «Мое имя Наталья Алексеевна. С сегодняшнего дня я работаю у вас». «А, так вы от Назара!» — Вико улыбнулась. «Очень приятно!» — Назар Романович сказал, вам нужна помощница. «Показывайте, где у вас кухня!» — довольно сухо промолвила Наталья. Девушка нахмурилась. Эта женщина со строгим голосом и хмурой наружностью ее настораживала. Тем временем, окинув помещение бегалым взглядом, домработница спросила... — У вас есть предпочтения в еде? Вы составили список того, что необходимо купить? — Ко мне можно на «ты», — уточнила Вика. — И в холодильнике достаточно продуктов. Мне одной надолго всего этого хватит. — Это вам так кажется? Женщина впервые улыбнулась. — Если вы не против, то я сама решу, что необходимо докупить. «Да — Да-да, — Вика кивнула. — И, пожалуйста, ко мне на «ты». — Хорошо. Наталья Алексеевна улыбнулась. — Тогда бы тут осматривайтесь, а я сбегу и в душ, а потом мне надо к сыну в больницу. — Конечно. Когда Вика вернулась через некоторое время, на столе дымились горячие блинчики с различными начинками и ароматный кофе. — Но когда вы успели... Девушка не смогла сдержать удивления. Это моя работа. Женщина вытерла руки полотенцем. — Присаживайся. День надо начинать с хорошего завтрака. — А вы... — Вика улыбнулась. — Присаживайтесь. Я уже ела. Тогда выпейте кофе, предложила девушка. А вот от этого не откажусь. Женщина наполнила свою чашку горячим напитком и присела на свободный стул. А ты кушай. Назар Романович сказал, тебе нужно хорошо питаться. Спасибо. Девушка откусила блин и простонала. Как же вкусно! Старинный семейный рецепт. Моя мама тоже пекла вкусные блинчики. Вика вздохнула. Иногда их запах мне снится по ночам. К сожалению, перенять тайну приготовления я не успела. Сначала казалось, что время еще есть, а потом все оборвалось в один миг. Мои соболезнования, — тихо сказала женщина. Спасибо. Вика вновь откусила кусочек. Мама и папа несколько лет назад разбились в автокатастрофе. Как сказал эксперт, их смерть была мгновенной. По крайней мере, для них все произошло молниеносно. Наталья Алексеевна с сожалением посмотрела на эту юную, улыбчивую девушку. Когда в агентстве по подбору персонала ей предложили эту вакансию, она моментально согласилась. Во-первых, ей обещали весьма достойную зарплату. Во-вторых, добираться до места работы всего минут сорок на метро. Ну а в-третьих, как она поняла, рабочий день у нее будет неполным. Но, увидев на пороге молоденькую девчонку, женщина вздохнула, подумав, что ей придется иметь дело с гламурной девицей. Но первое впечатление оказалось ошибочным, и сейчас Наталья Алексеевна невольно испытывала симпатию к своей собеседнице. Звонок мобильного телефона заставил женщину вздрогнуть. Вика, увидев незнакомый номер, нахмурилась, но поспешила ответить. «Доброе утро!» — послышался голос Назара. «Как ночь прошла!» — Чудесно! — девушка радостно улыбнулась. — У тебя как дела? — Очень много работы, — ответил Назар. — Поскажи, добработница пришла? — Да, Наталья Алексеевна уже здесь. — Замечательно. — Скажи, ты когда к Ромке собираешься? — Сейчас кофе допью и пойду. Сергей заедет за тобой через двадцать минут и отвезет, а потом привезет обратно. Но девушка попыталась возразить, но мужчина просто не позволил этого сделать. Вика, не спорь. Нечего у тебя одной бродить по городу. Мало ли что может случиться. Ты еще не до конца окрепла, и мне будет спокойнее, если Сергей отвезет тебя и привезет. Ну хорошо, вздохнула она в ответ, не желая спорить. Вот и умница. Кстати, водитель завезет две карточки. Черную оставь себе, это тебе на расходы. Вторую отдай домработнице. Поняла? Да. Ну и отлично. Созвонимся вечером послышалось в трубке, а потом Назар просто отключил телефон. Вика посмотрела на Наталью Алексеевну и улыбнулась. «Надо поторопиться, скоро за мной приедут». «Можно вопрос?» – осторожно поинтересовалась женщина. «Конечно. А что с твоим мальчиком?» «Я попала в аварию, и мой сынок родился раньше времени. Теперь вот меня выписали, а его оставили еще в больнице. Но, надеюсь, очень скоро мы будем вместе». Так и будет, вздохнула женщина. Пусть твой малыш поправится скорее. Спасибо. Вика поднялась. Пойду собираться. Через несколько минут за ней приехал водитель. Уже в машине по дороге к больнице девушка осторожно поинтересовалась. «Сергей, а вы давно работаете у Назара Романовича?» «Несколько лет», — послышалась в ответ. «А чем Назар занимается? Он все время говорит «дела, дела». У него большой строительный бизнес. — Понятно, — Вика кивнула. — Наверное, у него времени и на семью не хватает. У Назара Романовича только сын, уже совсем взрослый. Он живет своей жизнью. А где его супруга? Сергей бросил бегалый взгляд в зеркало заднего вида и коротко ответил. — Думаю, вам лучше обо всем расспросить Назара Романовича. «Если шеф узнает, что я обсуждал его личную жизнь, мне не поздоровится». «Он не узнает», — заверила Вика. «А мы уже приехали». Виктория поняла, что вряд ли водитель ей расскажет больше, чем она сейчас узнала. Девушка вздохнула. Ей просто не терпелось поговорить с Назаром на чистоту. Оставив вещи в гардеробной, Вика буквально взлетела по ступенькам в детское отделение — но едва подошла к палате, где располагались кувезы с недоношными детьми, испуганно замерла. Возле ее мальчика столпились люди в белых халатах. Они что-то обсуждали. Некоторые присутствующие записывали данные приборов в свои папки, а медсестры суетились вокруг. Перед глазами моментально пронеслись жуткие картинки. Перепугавшись до полусмерти и подумав о самом страшном, что может случиться для матери, девушка ворвалась в палату, даже не обратив внимания на громкий звук двери, ударившаяся с грохотом об стену, закричала. Что с моим сыном? Что с ним? Вику трясло от мысли, что с ее малышом случилась беда, что произошло именно то, о чем она даже думать боялась. Врачи обернулись и недоуменно уставились на нее. Девушка стремительно направилась к кувезу, не замечая слез на своем лице. «Что с моим ребенком? Что с Ромой?» Внезапно перед ней возник неонатолог. Именно этот мужчина наблюдал Романа с самого рождения. Мужчина взял ее за плечи и спокойно спросил. «Виктория, с вами все в порядке?» «Что с моим сыном? Что?» «С ним все в порядке». — спокойно ответил врач. Виктория молча смотрела на него и безмолвно рыдала, совершенно не слыша доктора. — Мой сынок, мой... Послушайте, ее ощутимо встряхнули за плечи, с вашим мальчиком все в порядке. Посмотрите сами. Вика автоматически бросила взгляд на кувес. Присутствующие люди в белых халатах будто по немому приказу расступились, и она увидела своего ребенка. Малыш лежал в стеклянном кубе, и хмуре скривился и махал крохотными ручками. «Ромочка!» — она спешно подошла к ребенку и положила руки на стекло. «Маленький мой, любимый, дорогой! Мама рядом!» «Виктория!» — на плечо девушки легла мужская ладонь. «Ваш малыш — боец! Он идет на поправку! С ним все хорошо, поверьте!» Резко обернувшись, Вика спросила... Можно мне взять его на руки? Пожалуйста, для меня это очень важно. Прошу. Неонатолог посмотрел на медсестру и кивнул. Та быстро подошла к увезу и очень бережно, словно хрустальную вазу, достала ребенка из специального короба. — Рома, — улыбаясь тихо сказала она, — а вот и твоя мамочка. А затем переложила малыша на руки девушки. Впервые прижимая к груди крохотного сына, Вика почувствовала себя необычайно счастливой. Когда-то случайная беременность казалась ей невероятной тягостью и морем проблем. Но именно этот маленький человечек стал для нее смыслом жизни. И сейчас, осознав, что могла его потерять, девушка впервые испытала ту гамму чувств, на которые, в принципе, способна мать. Эти крохотные ручки, ножки, глаза, Виктория, прижав к себе в первый раз сына, почувствовала счастье материнства. И именно сейчас она поняла, что теперь все в этой жизни для нее перестало иметь значение, кроме этого маленького человечка, который стал для нее центром вселенной. «Мой любимый, мой дорогой, мой родной!» Вика шептала сыну ласковые слова абсолютно не замечая взглядов посторонних людей, которые с теплотой смотрели на нее. «Малышу нужно на кислородные процедуры», осторожно произнес доктор и протянул руки. Вика с некоторым недоверием посмотрела на врача, интуитивно не желая отдавать сына. «С Романом действительно все в порядке. Поверьте, — он кивнул, — вам не о чем беспокоиться. Тогда почему здесь столько людей в белых халатах?» «Мы решили создать консилиум, чтобы обсудить план дальнейшего восстановления вашего ребенка. Назар Романович настаивал на этом. Я просто не предполагал, что вы сегодня придете так рано. Именно поэтому мы вас не успели предупредить». «Это правда?» «Даже не сомневайтесь», — мужчина улыбнулся. «А сейчас позвольте отнести вашего сына на процедуру». Виктория осторожно протянула мальчика ему а он тут же передал малыша медсестре. Вика как корж, он проследил взглядом за девушкой, когда та вынесла ее ребенка за пределы палаты. — Что вы решили? — Вика перевела взгляд на доктора. — Роман идет на поправку, хорошо набирает вес, и, думаю, на днях мы его переведем в детское отделение. — А потом? — А затем мы понаблюдаем вашего мальчика несколько дней и выпишем. — Правда? — Едва сдерживая свою радость, уточнила девушка. — Да, — доктор кивнул, — а теперь вам пора. И только сейчас Вика осознала, что они разговаривают один на один. Все остальные уже покинули палату. — До свидания, — пробормотала девушка. — До встречи, — послышалось в ответ. Еще охваченная эйфорией эмоций, она спустилась вниз и села в машину, а когда водитель уточнил, ехать ли домой, девушка просто кивнула. И лишь когда раздался звонок Назара, она немного пришла в себя. — Вика, ты как себя чувствуешь? — услышала в трубке телефона взволнованный мужской голос. Едва ответила на звонок. — Мне сегодня впервые разрешили взять Рому на руки, — тихо ответила она. — Он такой маленький. — Все в порядке, — в голосе Назара звучал металл. — Да, точно? Назар, я такая счастливая. «Я знаю», — прошептал мужчина. «Я знаю». «Доктор сказал, что скоро нас выпишут». «Рад этому». «Вика, ты сама как? С тобой все в порядке?» «Лучше всех», — улыбнулась девушка. «Может, пусть Сергей тебя завезет в магазин? Роме надо купить вещей, да и тебе». «Не знаю», — растерянно произнесла Вика. «Зато я знаю, сегодня замечательный день. Надо купить детские вещи». «Да и тебе нужна одежда. Займись, пожалуйста, покупками. Это тебя отвлечет». «Не думаю». «Виктория, передай трубку водителю», — перебил ее Назар. Автоматически девушка сделала, как ее попросили. «Да, конечно. Я все понял». Водитель отвечал односложно и очень быстро, а когда закончил разговор, обернулся и сообщил. «А сейчас мы с вами едем за покупками». И Вике возразить было нечего.